Глава двадцать первая «Господи, что с людьми делается?» вздохнула Надежда Михайловна. «Вы уверены, что Наталья — родная мать Амалии?» «Да», — подтвердила я. «Вспоминается давний случай», — тихо начал Иван Никифорович. «Мы случайно нашли в квартире на первом этаже лаз в подвал». Папаша там держал дочь наркоманку. Он её сначала лечил, по разным врачам водил, лекарства доставал, все методы испробовал. Потом понял, ничего не действует. И тогда мужику идея в голову стукнула. Он сам строитель, поэтому сумел быстро осуществить её. Вырыл с хрон, запихнул в него ребёнка. Водил регулярно в туалет, в ванную, остальное время держал в заперти. Школьница месяцев 5-6 там провела. Соседи заподозрили неладное, полицию вызвали. А Малии меньше повезло, вздохнула и я. Она год на цепи просидела. Наталья Ивановна, похоже, сумасшедшая. Соображает-то дамочка быстро, возразил Коробков. Пришла к нам офис эдакая фря. Счет за свои откровения выкатила. А когда узнала, о чем речь пойдет, вмиг переменилась, прикинулась милой, доброй, страдающей матерью, у которой пропала дочь. Вот это сразу насторожило, кивнула я. Мгновенная полная трансформация. Только что требовала 300 тысяч за разговор с ней. И раз! Прямо нежный одуванчик Мы с доченькой как пальчики на одной ладошке, поэтично. Только я уже на тот момент побеседовала с Ольгой Павловной. Заловка рассказала о жене брата не самую приятную правду. Мы все во время второй части беседы с Рыбкиной понимали, что она врёт и чего-то боится, добавил Коробков. Едва речь зашла об Амалии, дамочка забыла про деньги. Денег на такси не возьмёт, сама доедет, водитель внизу. Ой, не надо до дома провожать. Почему не надо? Димон отодвинул один ноутбук. Да потому что мадам не в родное гнездо лететь собралась. А куда? Друзей у неё нет, любовника вроде тоже. Зотова сказала, что сестра её мужа в последний год стала на день, а то и на больший срок Исчезать. Короче, когда Рыбкина от нас вышла, проследил за ней по камерам. Врунье она бессовестная. Никакой тачки с водителем не было. Женщина отошла от нашего здания, вызвала такси, доехала на нём до 20-го километра шоссе, отпустила машину и ушла в глубь деревьев. В лесу камер нет. Но если пройти 1,5 км, Окажешься в деревне, где у Амалии дом. Родное дитя с матерью не общается. Зачем госпоже Рыбкиной в село? Да еще сразу после нашей беседы. Всполошилась она после вопроса про дочь. Странно все. Здесь что-то не так. Коробков почесал нос. Интуиция сработала, а я привык ей доверять. Она меня до сих пор не подводила. Она не могла. Можем записать себе в карму спасение Амалии. Но мы пока ни на йоту не продвинулись в деле Игиных, опять вздохнула я. Даже близко не подошли к разгадке. На мой телефон прилетело сообщение. Я прочитала его и встала. Амалия проснулась, поела, хочет поговорить, но только со мной. Я в офис, сообщил Димон. И мы ныл это нашли. «Да, он дома спрятался!» — хором ответили мы с Риной. Потом мама Ивана Никифоровича добавила. «Бедный мальчик!» — перепугался насмерть от звука этой «ёки-пуки!» «Кошачий психотерапевт?» «Прохвост!» «Радостно, что ты это поняла!» — кивнул Иван Никифорович. «Котик опять пописал в кресло!» — сообщила из кухни Надежда Михайловна. Натянула на подушке мешки для мусора. Закрыла сиденье и спинку бумажными пелёнками. Вот Альберт Кузьмич никогда себе такого не позволяет. Кто-то мне говорил про спрей с ароматом. Снова включился в обсуждение проблемы мой муж. Есть запахи, приятные человеку, но невыносимые для кота. Надо купить баллончик и обрызгать мебель. У нас ещё живут бульдожки, напомнила Рина. Мои руки могут занервничать, и Альберту Кузьмичу не понравится. Зайду в магазин, посмотрю ассортимент, посоветуюсь с Людмилой. Она ветеринар. Не бойсь, всё про антигодины знает, предложил Иван Никифорович. Но начала я и тут же ощутила, как кто-то пнул меня ногой. Но не понял супруг: "Танюша, что ты имела в виду?" Я быстро произнесла совсем не то, что собиралась сказать ранее. «Но пора ехать в больницу к Амалии!» И потом быстро направилась в прихожую, а за мной поспешила Рина. Когда мы оказались у двери, Ирина Леонидовна зашептала. «Ване глупая идея пришла в голову, но он впервые за много лет проявил интерес к чему-то, кроме работы!» пусть приобретёт упаковку. Мужчина никогда не признает свою неправоту, если ему на неё укажет женщина. А больёт кресло, вот тогда сообразит, что сделал глупость. Я тихо засмеялась. Ты права. В холл вышел Коробков и сразу задал вопрос. О чём шепчетесь? Увидела рекламу туфель, у которых каблуки в темноте светятся. придумала моя свекровь. А нет, адрес магазина. Магазин, где торгуют туфлями, в которых есть батарейка, уточнил Димон. Да-да-да, кивнула Ирина Леонидовна. Поищу, пообещал Корабок. Рина мастерски изобразила беспредельный восторг. О, спасибо! Кошачий психолог теперь ближе, чем на километр к нашему дому не приблизится. Вечером приедет настоящий доктор, внутренний терапевт. Иван Никифорович, который тоже появился в прихожей, удивился. Кто такой внутренний терапевт? Вместо матери ему ответила Бровкина. Врач, который изучает внутренности кота: желудок, печень, почки, лёгкие. Послышался хлопок, мой муж ушёл. А есть внешний терапевт? Хихикнул Димон. Как далеко зашёл прогресс. Когда был маленьким, бабушка водила меня в районную поликлинику. Там работал, на мой взгляд, древний старик. Дедуля угощал пациентов карамельками гусиной лапки, вручал конфету со словами: "Одну можно, две ещё куда ни шло, три неразумно". Четыре сломают тебе организм. Он один детей осматривал, советы родителям давал, прививки делал, а собак, кошек возили в ветклинику. Там такой же старичок был, только угощал куском сыра. Что котам давал, не знаю. У соседей жил шарик. Сухих кормов и в помине не было. Псу варили кашу на мясном бульоне. Покупали у крестьян на рынке обрезки, кости. «Такой супешник получался!» Наша соседка постоянно на мужа сердилась, кричала на него так, что весь подъезд слышал. «Дундук ты! Опять собачкин ужин слопал! Рядом в холодильнике человеческие щи стоят. Для кого я их сварила?» Снова шарика без еды оставил. «Ах, ламон!» «Ты для пса вкусно готовишь, с мясом!» вопил в ответ муж. «Или с курицей!» Человеческие щи, пёс даже нюхать не станет. Помой это. Весь подъезд подключался к беседе. Народ на лестницу выходил, советы давал. Нюрка, вари мужу как собаке. Вот то идёт от тебя колко. Я его себе заберу. Николашка, топай в девятую, жду борщик, котлеты. Если ты человеческое не хочешь, кашу для кота тебе сготовлю. А сейчас как живём? Внутренний терапевт, чем тогда внешний занимается? И вообще. Теперь все части моего организма разные спецы контролируют. Волосы трихолог, зубы дантист, носы и уши отоларинголог. Пониже спуститься там эндокринолог, физиатр, каждый своё советует. Меня целиком не лечат. Я типа конструктор, и каждый из кулап за своё отвечает. Думал, терапевт результаты всех исследований увидит и толк подобьёт. Но он отправил к другим врачам, и каждый Гиппократ свои лекарства прописал. Может, они не сочетаются? Не, об этом никто не подумал. А участковый врач теперь только направления выписывает. Я не стала ждать, пока коробок перестанет брюзжать. Тихо вышла из квартиры и отправилась к Малии в больницу.